Прирочить их? От нас требует приручение цели миссии?» Голос молодой девушки разнесся очень далеко. Вся внимание города, содрогающегося от волнения, было приковано к центральному парку. Авантюристы и жители, боги и богини, кольцо зевак собралось у парка, все взгляды были направлены на сильнейших авантюристов, собравшихся в центре семью Ганеша. Ударная группа, приковавшая к себе все внимание, как раз вооружалась. «Что это за приказы?» «У нас тут чрезвычайное положение, разве нет?» «Так написано в документе, который гильдия отправила Всевышнему Ганеше, а он передал эти приказы мне. Но запретил показывать всем остальным». «Что с того? Это ни о чём не говорит?» «Подробности! Подробности рассказывай!» «Как там тебя?» «А, чёрт с ним! Вы знаете, что я не могу рассказать подробности, Ильта! И меня мадака зовут!» Крикнувши, во весь голос была загорелая амазонка с огненно рыжими волосами. За минуту до того, как семья Ганеша отправилась на своё задание, в последние минуты подготовки пришёл приказ от гильдии, повергший всех в шок. Ничего не объяснив, гильдия приказала ударной группе приручить монстров, что гораздо сложнее простого убийства. Особенно если учесть, что эти монстры достаточно сильны, чтобы уничтожить ревиру. Авантюристка первого ранга, Ильтофана, стала центром спора, вспыхнувшего из-за отданного гильдии невыполнимого приказа. «А ну, попридержи придержи язык за зубами, Ильта! Понять-то просто! Эти монстры владеют оружием, так? Гильдия видит в них огромную ценность, ожидая, что эти подрасы привлекут огромное количество зрителей на монстраманию и хотят, чтобы мы привели их живыми только и всего! Чёртовы жадные засранцы! Не время для этого! Отправьте вниз меня, и я разметаю их своими огненными смерчами! Гори, детка! Гори! А ну, заткнись, Ибли! Тебя оставляют на поверхности!» «Чё? Почему мне никто не сказал? Ступайте, друзья мои, и одержите победу! Прошу всех успокоиться! Ибли, а ты замолчи!» Самоназванный трескучим огненным шаром, представитель семьи Ганеша показывал жестами, будто колдует своё заклинание посреди парка «Подогреваю злость Ильты». Остальные лидеры, включая Мадоку, знали, что сейчас не время давать эмоциям волю. Впрочем, было бы ещё хуже, если бы здесь был их бог и воззвали к рациональности ряды авантюристов. Взволнованный и нервозный шёпот воцарился среди толпы горожан, наблюдавших за происходящим вне Центрального парка. Эльта, расслабься. Остальных это тоже касается». «Но, сестра!» «Прошу прощения, командир Шакти!» Хаос прекратил голос командующей семьи Ганеша Шакти Варма. Синеватые волосы, обрезанные ровно по шее, придавали ей интеллигентный вид. Она была высокой, Её рост был около 170 сантиметров, и за ней заслуженно закрепилась репутация красавицы. Её длинные ноги были одеты в металлические ботинки, а руки защищали стальные рукавицы громадного размера, указывая на то, что она предпочитает рукопашный бой. Ей был дарован титул трость Ганеши «Анкуша». И она располагается среди авантюристов людей первого ранга рядом с принцессой Меча. Амазонка Ильта обратилась к ней как к сестре, признавая её силу, И замолчала из уважения к ней, как к бойцу. Остальные авантюристы склонили перед ней головы, а сама Шакти бросила взгляд на Мадаку. «Что передало наше божество Ганеша? Следовать приказу гильдии!» «Вот как!» — ответила она, оставшись единственной спокойной авантюристкой среди своей семьи. Она прикрыла глаза. Открыв их мгновением позже, Шакти повернулась к подчинённым и объявила. «Мы приручим этих монстров и вернём их на поверхность живыми!» «Сестра, ты уверена? Мы служим Богу всех людей, Ганеше. Мы в него верим и будем следовать его слову. Я не права, Ильта?» Дрожь пробежала по спине Амазонки, ощутивший на себе строгий незамутнённый взгляд. Распахнув глаза, Амазонка в ответ могла только кивнуть. Восхищаясь непоколебимой верой лидеров их Бога, остальные члены семьи Ганеша успокоились. «Мы скоро выдвигаемся. Будьте готовы!» ледяной тон шахтера стёк воздух, будто хлыст. «Ого!» Слушая голоса со всех сторон центрального парка, Белл прикрыл рот рукой, чтобы сдержать вырывавшийся вздох. Поверх его брони была надета длинная роба, а на плечи накинут рюкзак. Подобную экипировку обычно носила Лили, отчего сейчас он выглядел как помощник. Он был далёк от взволнованных горожан, чтобы увидеть его отправку с Ганеша, и уже смешался с уходящей ударной группой. Всевышний Ганеша сказал, что ты можешь помочь в определении причины инцидента, так что выбора нам не дали, но... Держи голову, опущенный, маленький новичок. Я сказал, что ты всего лишь помощник всем, кто тебя заметил, но не выделяйся. Если Ильта узнает, что ты здесь, всё станет гораздо сложнее. Шепнул мудак на ухо Белло. Понятно. Простите. Рефлекторно извинился Белл. Когда члены семьи Ганеша наконец выдвинулись... Тихий голос прозвучал над левым ухом Белла, будто бы с пустого места. «Приручить, как мы и просили. Бог, конечно, серьёзно к этому отнёсся». «Фелс! Ударная группа сохранит твоё присутствие в тайне. Держись с ними до восемнадцатого этажа». Этот голос принадлежал Фелсу. Маг был одет в вуаль, дарующий невидимость, подобно шлему, который был изготовлен Асфи. «Никто не видел мага в чёрной робе». Белл получил своё снаряжение, как только выбрался из тайного прохода, ведущего к башне из пантеона, и смешался с помощниками. В то время как очень бросающиеся в глаза и подозрительный маг на подходе к центральному парку растворился в воздухе, надев вуаль. «Время выдвигаться. Я войду в башню первым». «Хорошо». Мак отправился в Вавилонскую башню, избегая столкновения с другими людьми. Белл едва-едва ощутил присутствие Фэлса, Наблюдая, как лёгкая репер растворится в воздухе, когда... «Белл! Господин Белл! Белл!» Кто-то крикнул его по имени, и он ощутил руку на своём плече. Он повернулся и заметил Гестию, Вельфа, Лимикота Микота и Харухима, продирающихся сквозь толпу. Члены семи Ганеша, стоявшие кольцом вокруг Вавилонской башни, чтобы толпа не нахлынула на башню, их отталкивали, а они отчаянно звали парни по имени. «Почему вы тут?» Удивление Белла длилось не больше секунды. Заметив волнение в глазах друзей, он показал волю и решительность своим взглядом. «Я иду вниз. Пожалуйста, отпустите меня!» Лили и Вельф выглядели раздражённо, явно желая что-то сказать. Микота и Харухима испытывали примерно такие же эмоции. Они не могут не присоединиться к нему в этом походе, не отговорить его. Гестия встретилась с Беллом взглядами под крики толпы. «Будь осторожен, понял?» «Бодо!» Это не потребовало слов. Богиня, отбросив свои страхи, предложила ему поддержку. Парень ответил уверенным кивком. «Выдвигаемся!» Жители восторженными криками приветствовали отданный шагте приказ. Гести ее семье смотрели, как Белл проходит через врата Вавилонской башни вместе с остальной ударной группой. «Айша, насчет того, что с нами пойдет Лайон, ты ничего не говорила?» «Подумаешь, позвала еще одну. Что тут такого?» «Ты сама знаешь, что она сильна» не кипятись ты так. А теперь скажи ко -ка мне, как бы сработал наш план, если бы у меня не было запасной головы Аида». «Андромеда, семья конечно, выдвинулась. Нам нужно спешить». Под раскидистым деревом рядом с Центральным парком подальше от ликующих масс разговаривали человек-амазонка и эльфийка. Издав неподобающий молоденькой девушке Рык, Асфа передала магические предметы Айше, вооружённой огромным деревянным мечом, и Лю, одетой в свой обычный плащ с капюшоном. Они исчезли с глаз, растворившись в воздухе, как только артефакты оказались у них на головах, и прошли и прошли мимо авантюристов семьи Ганеша, ограждавших парк от обычных людей. Ксеносы. Виена. Ударная группа следовала приказам. Маг в чёрной робе, незваные гости и беловолосый парень проходили через врата башни с разными мыслями в головах. Они шли в подземелье под чистым голубым небом и взглядами одобрительно кричащих горожан.